Годникс мог быть жесток и даже жесток. Так сделан фильм «Легко ли быть молодым». Но главное — лиризм, иногда с избытком сентиментальности. В жизни ему тоже нравилось выглядеть суровым, с оттенком брутальности, но он легко сходил к открытости в ее российском застольном варианте. Сам же и потешался над этим. «Старик», — говорил он издевательски, растягивая слова, — «мы же творческие люди, мы должны, как дельфины», друг другу спины подставлять. Он многое умел, еще больше хотел уметь, много успел и очень верил в удачу. Был счастливчиком, обладая способностью обращать недостатки в преимущество. Даже когда нас двоих поймали в самоволке, он выиграл от того, что был ниже по званию. Меня, младшего сержанта, разжаловали в рядовые. Его же разжаловать было некуда, а из полученных десяти суток гауптвахты подникс не отсидел ни минуты потому что как раз понадобилось снимать слет отличников боевой и политической подготовки в первом из киношников он вошел в смертельно опасный блок чернобыльского атомного реактора и вышел без губительных последствий стоял рядом со своими операторами с и звайк они погибли от пуль омоновцев а он уцелел в литве В Средней Азии на Горном Карабахе десятки раз рисковал, но выжил. Как и положено юнцам, мы часто говорили о смерти. Помню разговор о французском каскадере, который совершал немыслимые трюки, вроде прыжка на автомобиле в горящую нефть, а погиб, спотнувшись на прогулке и ударившись головой о камень. Увлеченно обсуждали тему судьбы и предопределения, кощунственная мысль. Смерть Юриса Подникса оказалась утверждением жизни, полноте и разнообразию, которой он так поклонялся. погибне он от ОМОНовской пули или в Карабахской перестрелке или во время головоломной киносъемки, в этом была бы хоть какая-то логика. А жизнь принципиальна, а логична, хаотична и непоследовательна. И Юрка вступил в безмятежные воды озера звир так же спокойно и уверенно,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 Дома я не появлялся долгими неделями, но как-то сломал палец на ноге и приехал в гипсе отлежаться. После первой испуга, убедившись, что пустяки, родители обрадовались. Тут раздался звонок. Мать позвала. Тебя женский голос. Через несколько минут я стала деваться. Отец печально сказал «не покобелим». Когда работал пожарным, семейный знакомый Илон Полоцк, популярный в Риге журналист из газеты «Советская молодежь»,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 Благотворности некоммерческой журналистики. Второй пик молодежки пришелся на конец 80-х. Когда тираж перевалил за миллион, газета стала одним из первых флагманов перестройки. Печатался я много, интересуюсь всем подряд, к тому же гонорарами удваивал зарплату. В советской молодежи опубликовали нашу первую, единственную до эмиграции совместную байку с Сашей Геннисом, о книги Валерия Попова «Нормальный ход». Семьдесят шестом.